После Кая часто пыталась вспомнить, как прошел день накануне битвы за Красный город и битвы за человечество, как не приминул напомнить всем Север, и непонятно было, шутит он или верит в свои слова. Части воспоминаний не было, как будто кто-то варварски вырезал их. Она смутно помнила разговоры с Шоу, Андреем, помнила заговорщические взгляды Севера и испытующий истерх. Кая помнила отдельные эпизоды, но они рассыпались как будто между ними потерялись связующие звенья. помнила, как в разгар поисков подходящей обуви, к ней вдруг подошел ворон с парой крепких сапог на шнуровке. сапоги были лишь совсем чуть-чуть великоваты. Главное, что не жмут, справедливо заметил ворон и подмигнул. Подруга у тебя огонь и торопливо добавил. но сапоги не поэтому.ечно, спасибо. Ворон еще пару минут потоптался рядом. «Слушай», — сказал он наконец, — «как думаешь, я ей нравлюсь?» «Ну, в смысле, мы об этом не говорили, и странно заводить разговор о будущем перед такой заварушкой, но как тебе кажется?» Кае ужасно хотелось засмеяться, и уже после, когда ворон ушел, она очень гордилась, что удержалась. «Мне кажется, ты ей нравишься, но я бы на твоем месте поговорила с ней». «Да-да, конечно». Ворон ушел, и потому, с какой интонацией он произнес свое «конечно», Кая совершенно уверилась в том, что ничего обсуждать с шоу он не собирается. Почти сразу после этого, или прошло несколько часов, к ней подошел север. «Готово, Рыжик». Он коснулся ее плеча, и Кая отстранилась. «Готово, вы...» Она запнулась. «Я не знаю, чего вы от меня ждете, но мы...» «Ни на одной стороне...» «Что за абсурд?» – безлобно удивилась Маска. «Конечно, мы на одной стороне. Завтра мы пойдем в бой плечом к плечу. Разве не так?» «Да, но...» ган Север покачал головой. «Кая-кая, ну не будь хоть ты такой скучный, право слово. Зачем делить шкуру неубитого медведя?» Ты хочешь увидеть его. Я тоже этого хочу. У нас общая цель. Поэтому, когда я достаточно вдохновлю своих людей на героическую смерть, то приду в лабораторию. Ты уж дождись. Мы не пустим сюда эту сволочь. Но Гану поможем попасть домой. Вместе мы точно найдем способ. Ведь с тобой пойдет кто-то из ученых, верно? Вы даже не знаете, жив ли он. На этот счет можешь не волноваться, Рыжик. Конечно, он жив я бы почувствовал, будь иначе». «Правда?» Она не удержалась, просто не смогла удержаться от этого жалкого вопроса и север хмыкнул почти сочувственно. «Правда, я в нем не сомневаюсь, и ты не сомневайся. Я не позволю вам причинить ему вред». «Маска качнулась». «Ошибаешься, ты не можешь мне не позволить». Он был прав. Единственное, чем она могла помочь Гану- это убить этого странного насмешливого человека. А она не была уверена, что сумела бы его убить, даже решившись на это. И что еще удивительнее, она не хотела его смерти, сама не знала почему. Тогда, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, если... Когда мы встретимся, почему вы не можете просто поговорить? Маска молчала, и в ее темных глазницах ничего нельзя было прочитать. Кая добавила, «Завтра люди умрут. Зачем нужна еще одна смерть?» «Ты не казалась мне человеком, который решает проблемы словами, рыжик!» Наконец сказал Север, и Кая промолчала. «Ты мне нравишься», — продолжил дядя Гана, — «сам не знаю почему». «Есть в тебе что-то, чему еще только предстоит проявиться». «Поэтому одно обещаю тебе точно. Я позволю вам попрощаться. Ты это заслужила». После его ухода она долго не могла унять дрожь, а потом пошла в оружейную станцию, где Оникс обрадовался ее приходу и явно дольше необходимого помогал ей подобрать короткий меч, арбалет с прежних времен, маленький, легкий и пистолет. Огнестрельного оружия на всех не хватало, но Каю Ворон, тоже явившийся туда, решил вооружить как можно лучше. Если они сумели связаться с тобой один раз, значит, смогут сделать это снова. Если с тобой что-то случится, у нас не будет способа что-то от них узнать. Так что ты уж постарайся уцелеть. Постараюсь. Главная задача вашей группы — попасть в лабораторию и удерживать ее. И поверь, если бы не эти ваши каналы связи, я бы не просил тебя туда идти. Почему? удивилась Кая. Я в любом случае хочу там быть. Потому что там будет опасно. Она пожала плечами. Везде будет опасно. К тому же, шоу будет со мной. Ворон нахмурился, но промолчал. Кроме шоу, с Каей вызвались пойти Михаил и ещё пара человек из зелёного по двое крепких бойцов от групп «Ворона», «Севера» и «Стерх», и двое ученых помоложе, выбранных Павлом, который ужасно сокрушался, что не может пойти с ними. «Десять человек многовато?» — говорила Шоу, озабоченно щурясь над планом города. «Лучше всего будет, если мы сможем пробраться туда незаметно. Нас собираются подбросить». Шоу усмехнулось. Но в лабораторию дирижабль не залетит. «Мы не сможем попасть туда незаметно. Сокол наверняка будет охранять лабораторию». «Не факт». Шоу продолжала разглядывать план, запоминая. «Завтра там будет хаос». «Все, что может пойти не по плану, пойдет не по плану». «Почему?» «Так всегда бывает. Одно радует. Сокол тоже придется нелегко». Вечером они еще раз обсудили план действий внутри группы, а потом какое-то время слушали речи стерх Севера и Ворона, которые поочередно говорили с людьми, стоя на нагроможденных друг на друга ящиках, неподалеку от одной из сторожевых вышек. Снова шел снег, белый, крупный и легкий, похожий на тополиный пух. «Сколько можно?» — тоскливо пробормотал кто-то неразличимый в толпе. «Уже давно должна была начаться оттепель». В этом году природа с ума сошла. Да никогда не бывало так рано оттепели. Лишь бы завтра нормально было. Ага, жди, если погода будет нелетная. Если погода будет нелетная. Громко отозвалась стерх с ящиков. Враг не увидит нас. Кая подставила снежинкам руку в варежке. Действительно, зимы были холодными и тяжелыми всегда, но это казалось особенной. Будто весна уже не наступит. Кая подумала о том, что для нее весна и вправду может никогда не наступить. Ей стало холодно, как будто она не была надежно укутана в несколько слоев одежды. Вечером никто не пировал, и после ужина все быстро разошлись. Кая и сама знала, что нужно выспаться, но не могла уснуть, ворочаясь сбоку бок Шоу ушла, видимо, к ворону. Обещала вернуться скоро, но не возвращалась. Обижаться на это было глупо но Кая с изумлением почувствовала, что расстроена. Хорошо бы сейчас не быть одной. Хорошо бы поговорить с кем-нибудь. В книгах перед большим сражением все обязательно вели долгие задушевные беседы, пили и ели за общим столом. Реальность оказалась иной, сосредоточенной, мрачной, собранной. Люди копили силы, тепло, энергию. Тихо переговаривались лишь немногие, отсевшие подальше, чтобы не мешать спящим. Хотя, может, в других зданиях все иначе? Может, там, у ворона, пляшут и веселятся, как в последний раз, потому что он и вправду может стать последним? Почему-то Кае не было страшно. Она знала, что собирается сделать все, что от нее зависит. Слишком многое поставлено на карту. Красный город, воля дедушки, артём и Ган. Она вдруг вспомнила о северном городе, прекрасном и мертвом. Если бы удалось завладеть красным городом, можно было бы отправить послов в Северный, спасти все эти прекрасные сокровища, которые от дня ко дню гниют и ветшают. Кая с досадой ткнула сверток из одежды, служившей ей подушкой. Вот о чем она думает на пороге великой битвы. Дедушка был бы ей доволен. Она уже засыпала, когда кто-то потряс ее за плечо. «Кая, не спишь? Хочешь с нами немного посидеть?» И оказалось, что жизни на самом деле бывает похожи на книжки. Они собрались на одном из складов. Андрей, Макс, Михаил, другие ребята из «Зеленого». Среди них был и Валька, тот самый мрачный парень, которого она обошла на состязании в страже. По кругу пустили флягу, выставили на доски, положенные на кирпичи, котелок чая, нарезанный серый хлеб, вяленое мясо, орехи, сушеные яблоки. Кая незаметно сжала кусочек яблока в кулаке и несколько секунд нюхала его, вдыхала запах дома. Она подозревала, что не все были ей рады, неспроста ее позвали последней. Но влиться в беседу удалось быстро, и вскоре она почувствовала себя неожиданно счастливой в компании старых знакомых. На мгновение ей даже удалось поверить, что их с Артемом долгого пути еще не случилось. Ей снова 13, и они с мальчишками забрались в старый сарай. И она ужасно горда собой, потому что ее единственную из девчонок позвали травить охотничьи байки и таинственным полушепотом рассказывать страшные истории про нечисть и опасный мир за стенами общины. Некоторое время говорили о зеленом, последних новостях, погоде, обо всем, кроме того, что было у каждого на уме. Но фляга ходила по кругу, еды становилось меньше, и, наконец, Андрей постучал ножом по миске, привлекая внимание. Он откашлялся, прежде чем поднять жестяную кружку. «Ребята, спасибо, что пришли. Посидим еще недолго. Всем надо спать. Но спасибо, что пришли за мной. Хочу сказать. Завтра вы не обязаны, де... Хочу сказать!» Грубовато перебил его Михаил. «Этой группой руковожу я. Мы с парнями долго совещались. И те, кто не хочет, могли отказаться». «Сколько можно ютиться в лесах, как звери?» Мрачно спросил Валька. «Если это реальный шанс, его надо использовать?» «Не знаю, что сказал бы отец. Андрей пожал плечами. Он отправлял нас как послов. И говорил не лезть на рожон». «Влада тут нет», — заметил Макс. «Значит, не ему и решать». Бледный парень в россыпи веснушек, чьего имени Кая не помнила, вдруг заговорил, глядя на неё. «Правда, что мы сможем прорехи закрыть, если захватим город?» Он выглядел так, словно ему лет пятнадцать, не больше, и у Кая перехватило дыхание. «Я не могу этого обещать», — честно сказала она. «Никто не может. Но одно знаю точно. Без Красного города надежды на это нет. А что надо будет сделать? Если все пойдет по плану, главное сделает Артём На той стороне». Он толком не успел объяснить, но, как я поняла, если мы не поможем ему здесь, не будем охранять лабораторию, у него ничего не получится. Все как всегда. Макс закатил глаза и закинул себе в рот орех, с хрустом раскусил. Красавица ничего не может сделать самостоятельно и сваливает на других свои проблемы. «Не говори так», — тихо сказала Кая, почувствовав, как внутри поднимается тяжелая и горькая волна. Он рискует больше нашего. Мы даже не знаем, сможет ли он вернуться обратно. Почему-то ему поверила. Макс смотрел на нее, не мигая. Он на той стороне. Что, если он и там отлично устроился? Что, если он в сговоре с тварями и его идейки ведут нас прямиком к... Андрей явно собирался прервать эту речь, но его опередили. Хватит. Михаил стукнул кружкой по доскам так, что все подпрыгнули. Мы все приняли решение. «Даже если с прорехами ничего не выйдет, мы будем среди тех, кто взял Красный Город, а значит, разделим его с остальными. Стены, еда, оружие. Цивилизация», — негромко добавил Андрей. «Шанс на то, чтобы закончить то, что начал Сандер. Но на этот раз для людей. Наших людей». Кай вспомнила татуировку на шее стерх, но промолчала. «Мы все из зеленого». Сказала она Максу, расслабляя мышцы и чувствуя, как вместе с напряжением в теле уходит раздражение. Мы все люди. У нас одна цель. Я верю Артему. Он бы никогда не предал нас. Его могут обманывать, но если мы останемся в стороне, правды точно не узнаем. И повлиять ни на что не сможем. За это и выпьем. Прогудел Михаил, берясь за флягу. И будем ложиться. Добавил Андрей. Всем нужны силы. Он проводил Каю до ангара. Готова. Она кивнула. Мне жаль, что я не могу быть там. Но я буду на дирижабле, как стрелок. Она хотела сказать «будь осторожен». Вспомнила воронки от взрывов, огромные машины, чудовищную силу древних, которую сокол не погнушалось пустить в дело против собственных людей. Толку говорить «будь осторожен», когда завтра так многое для них обоих, для всех них, будет зависеть от случайности или удачи. «Будь осторожен», — сказала Каи и после секундной неловкости они крепко обнялись. «Ты тоже», — шепнул Андрей ей волосы. «Я надеюсь, все получится. И вытащить Артёма и того человека». Она смотрела ему вслед, дрожа от холода и дурного предчувствия, а потом вдруг дернулась, почувствовав чей-то пристальный взгляд, как холодное прикосновение. Недалеко от ангара стоял север. Она выдержала его взгляд, ожидая, что он первый заговорит с ней. Но север развернулся и исчез в начавшем падать мелком снеге так быстро, что позднее Кая не раз думала, не привиделась ли ей эта встреча. На этот раз она уснула быстро, утомленная и разомлевшая от сытости, и ей не снились ни дедушка и Марфа, ни Артём и Ган. Вместо этого она видела себя совсем маленькой, и рядом были родители, которых она едва помнила, Отец, огненно-рыжий и громогласный, подбрасывающий ее над головой, и мама, черноволосая, невысокая и изящная, тихо поющая над кроваткой «Баю-баюшки-баю, баю-каюшку баю, баю, мою». Странное имя. Это был отец. Ты его где-то услышала? Твой отец придумал. Сказал, только наши дети помогут искупить то, что люди когда-то сделали с миром. Раскаяние. Отец усмехнулся. Папа в своем репертуаре. Не надо навешивать слишком много на такую крошку. Это мы должны защищать ее. Твой отец хочет, чтобы, когда придет время, она научилась сражаться, как он или ты. До этого еще далеко, но я не хотел бы, чтобы до этого дошло. Защищать себя — да, но все же она... Они еще что-то говорили над ней, но она не слышала. Только блаженно цепенела от их близости, от того, что они были живы, что ничего еще не случилось, а она сама была маленькой и беззащитной. И пока еще верила в то, что родители неуязвимы, бессмертны и всегда сумеют ее защитить».